Павел был одним из любимых учеников Нила, который чуял в этой зачарованной душе целые россыпи духовных сокровищ. Но в то время, как Павел искал скалы находил в мире только солнечную радость, в ней для него был весь сок жизни. Нил более углубленный, более сложный, познал и не отворачивался от тех страшных глубин жизни, о которых с такой силой, с такой беспощадностью говорили его любимые писатели, отцы церкви. Путь Павла был каким-то райским путем, по которому шел, может быть, человек до грехопадения. Путь Нила был иногда тяжким путем Голгофы, на котором впереди, в небе, виднеется страшный, но и спасительный крест, символ мирового страдания и победы над ним. От очень многого в своих верованиях отрешился в зеленой глуши своей Нил, но все же, если бы его спросили, православный ли он, он, вероятно, удивился бы. У него могли возникнуть сомнения в том, православна ли православная церковь с ее пышными и тупыми иерархами, но о себе таких сомнений у него не было. Здесь, в скиту, он первым делом поставил церковь к себе, но в последнее время он чувствовал все чаще, все яснее, что он независимо от своей воли уходит к каким-то далеким и светлым берегам. Нил встал, в душе его был великий и светлый покой. Ему было не нужно ничего, и в этом-то вот и была высшая свобода и радость, которых не знают смертные извечные слепыши». Он чувствовал, что эти рати старых елей, эта светлая река, это сиянье дали, эти медведи, эти облака — все это он. Не он, Нил, который родился и скоро умрет, а тот он, который живет в нем, нили и из которого нельзя выйти, единородный сын, сущий в недре отчим. Тихо, едва заметной тропкой, Нил побрел к своему скиту. На бревнах, оставшихся от постройки, сидели трое. Первым движением при виде людей у Нила было всегда куда и как скрыться. Но, как всегда, доброта победила. Сколько шли, мучились, стало быть, есть в нем нужда. Он, не торопясь, подошел к гостям и из-за кустистых бровей поглядел на них своими мягкими, но читающими в душе глазами и, заложив руки за лычка, которым был подпоясан его худенький подрясник, устало, но мягко проговорил. «Ну, здравствуйте, люди милые! Не ко мне ли побеседовать пришли?» Павел, встав, совершил обычное метание. Нил сделал движение, чтобы остановить его, но не успел и укоризненно покачал головой. «Не тебе, очень, не тебе!» — проникновенно проговорил Павел. «Но тому, кто избрал тебя сосудом мудрости своя не препятствуй любви и радости». Нил, сделав усилие удержать слезы умиления, любовно потрепал Павла по щеке. Ну, садитесь, гости милые, тут на солнышке нам гожа будет. Откуда пришли? Поговорили сперва о повседневном. Нил точно нащупывал легонько души и сразу выделил Тучина. «Слышал я, слышал о делах ваших новгородских», — сказал он. «Великая гордыня одолевает князей московских. Дошло уже до того, что церковью повелевать хотят. Митроп...» Политов попы в московские выбирают только тех, которые государю угодны. А великий князь Василий, покойного митрополита Иону, дружка своего взял, да и святым сделал, точно вот в окольниче или в стольнике произвел. А Иону многие ведь помнят. Пафнутий Боровский никогда его пасторских наставлений не слушал. А тот вызвал его к себе, отдул, собственноручно, жезлом своим и заключил в оковы а помер святым сделался. «Много-много воли взяли князья московские, не знаю уж к добру ли», — сказал он и вдруг оборвал. «Ни к чему все это. Ну, с чем же вы, люди добрые, пришли ко мне?» «Кто с чем?» — мягко улыбнулся Тучин. «Всякий своего ищет отче, а тихая пристань всем нужна». «Она в тебе», — обласкав его глазами, сказал Нил. «Нил». Не ищи в селе, а ищи в себе. Вот ваши новгородцы, слышал я, всё какую-то новую веру придумывают. Ты попробуй исполни до конца то, что старое от тебя требует.